Стоять! Молчать! Октябрь 1831 года приближался к концу. Хотя на улице еще светло, но медная лампа с четырьмя рожками освещает потрескавшиеся стены громадного чердака. Единственное окно которого завешено, чтобы не пропускать свет. Попадают на этот чердак через открытый люк, в котором виднеется верхушка переносной лестницы. На полу в беспорядке валяются железные цепи, намордники. На сундуке разложена стальная кольчуга, железные наручники и набедренники. Кроме того, масса всевозможного оружия. Трехгранные пики со следами крови, два тирольских карабина. В продольной балке потолка подвешена одна из тех картин, которыми странствующие фокусники и фигляры украшают фасад своих балаганов. Это триптих, изображающий три главные момента из жизни обращенного Игнатия Морока, прозванного «Предсказателем». «Замолчи, Иуда!» «Молчать, Каин!» Это молчишь ты, смерть! Тихо! Игнатий Морок, а это был именно тот самый человек, изображенный на картине, склонился над люком чердака и пытался утихомирить рассверепевших животных. Внизу, источая удушливый, острый, резкий запах, находился зверинец. Он принадлежал предсказателю. Ему было лет сорок, просто небольшого, непомерно худ, с тонкими и сухими руками и ногами. Он с головы до ног укутан в длинную шубу на черном меху с ярко-красным верхом. Его лицо было покрыто загаром в результате странствующей жизни. Нос тонкий, заостренный и загнутый. Но самое поражающее... Это широко раскрытые, приподнятые веки, благодаря чему над зрачком красновато-бурого цвета постоянно виднеется часть белка. Его неподвижный взгляд заставлял животных цепенеть. Смерть молчать! Ну, погодите, сейчас я вам... осторожный хозяин! Не проткните пикой меня заодно!